Глава 15 Фи. Фи сидела напротив потрескивающего огня, обернув вокруг ног серую ночную рубашку. Вдвоем с Шейн они укрылись в большом зале из серого камня. Наемница разошлась вовсю, соорудила настоящий костер из обломков перил и истертых ножек стульев, но после долгих часов скитаний под дождем жаловаться Фи не собиралась. Им даже повезло отыскать несколько не слишком заплесневелых ковриков. Значит, не придется устраиваться на мокрых одеялах». Шейн дремала по ту сторону костра, привалившись к своему рюкзаку и перекинув толстую косу на плечо. Наемница вытянула ноги к самому огню. «Да и ладно, лишь бы не зазевалась и носки себе не подожгла». «Эй!» — окликнула Фи, покачав головой и одобрительно глядя на подругу. «А здорово ты тех охотников раскидала!» «Это что, комплимент?» — поинтересовалась Шейн, и грива пошевелив пальцем, что высунулся в дыру на латаном-перелатанном носке. «Ничего подобного, просто говорю очевидное». «Что ж, в любом случае на здоровье!» — сквозь зевок отозвалась Шейн, снова погружаясь в теплую дрему. А вот Финни сиделась на месте. Может, еще не остыла после стычки с охотниками на ведьм, А может, старые места вроде этого взывали к ее сути. Фито и дело посматривала на потолок, на затейливую лепнину и притаившиеся в углах отголоски яркой краски, там, где потрескавшуюся штукатурку некогда украшала фреска. Ураганный ветер до сих пор вздыхал и стонал под карнизами точно песня, доносящаяся из какой-то дальней комнаты. Фи уже однажды укрывалась здесь от непогоды. Грелась и куда меньшего костра, сидела под боком у бывшего и уснула на его плече убаюканная стуком капель. С этим человеком у нее были связаны не только плохие воспоминания, но чего-то хорошие приносили еще больше боли. Фи потерла спрятанные в толстые носки ноги и оглянулась на темные недра дома. Давненько ей не выпадала возможность поизучать что-то просто интереса ради. Она поднялась, чем невольно выдернула из сдрёмы. Наемница сонно заморгала. Сама же Фи принялась копаться в мокрых вещах, которые они развесили у костра на просушку. Уцелевшие факелы отсырели, зато нашлась восковая свеча. Фи гляделась, выудила длинную щепку и с ее помощью подпалила фитиль, чтобы не совать воск прямиком в огонь. Затем натянула обувь. Тут уж Шейн окончательно проснулась. «Ты куда собралась?» «Хочу осмотреться». Стоило лишь представить резные бутоны флеронов и сгибы порванных картин, как от предвкушения мурашки побежали. Дом был из числа тех мест, куда можно хоть сто раз наведаться, но так все его тайны и не узнать. «Здесь? Пойдешь разгуливать в ночной рубашке? Одна?» — изумилась Шейн. «Я теперь никогда не остаюсь одна, помнишь?» улыбнулась Фи, подхватила свечу и направилась в глубину зала. «Ну да, как я забыла!» — фыркнула Шейн. «Притащила в дом с привидениями своего личного призрака». «Он не призрак», — привычно поправила Фи. «Вернусь еще до рассвета. А ты спи, не жди меня». Они решили еще день не высовываться, чтобы окончательно запутать охотников. «Поступай, как знаешь, но имей в виду, я ни за что не отойду от костра, даже если придется спасать твою шкуру». Памятая прошлую ночь, Фи не приняла слова напарницы на веру. «Впрочем, пусть Шейн тешится иллюзиями». Кивнув на прощание, Фи ушла. Холод от каменного пола пробирал даже сквозь подошвы обуви. Тишину старого здания нарушали только его же скрипы и стоны. Фи старательно поглядывала, нет ли поблизости деревянных участков пола или стен, вдруг что-то прогнило или вот-вот обвалится. В передней не обнаружилось ни ведьм, ни охотников на них, поэтому ловушек опасаться не стоило. Однако это не означало, что особняк целиком безопасен. Дуновение ветерка по спине сообщило, что Фи больше не одна. Борясь с желанием поёжиться, она обернулась и увидела шиповника. Он стоял на самой границе света пламени, пляшущие тени странным образом искажали его лицо. «Я рад, что с тобой все хорошо», — тихо признался принц. «То-то, смотрю, ты прямо сияешь от радости», — поддела Фи, уперев руку в бок. Шиповник издал какой-то полусмешок, однако глаза смотрели непривычно серьезно. «Просто... именно из-за меня ты угодила в беду». Фи щелкнула принца по носу. Палец прошел сквозь призрачную плоть, но шиповник все равно отпрянул, как и ожидалось. Рефлексы никуда не денешь. Я была готова. Помнишь, сам перечислял, какие опасности могут нам встретиться и назвал нападение бандитов. Да и не переживай, тебе все равно придется разделить Лавры Шейн. Это она у нас обворовывает охотников на ведьм и вечно с ними сталкивается. Фини доверчиво покачала головой, гадая, есть ли в природе черта которую подруга не осмелится переступить. «Надеюсь, с таким суровым видом ты про охотников думаешь», заметил шиповник. «Обычно именно про напарницу», — уверила Фи. Принц задумчиво откинул голову. «Во времена моего детства в Андаре образовалось движение против магов, скорее даже культ», — шиповник поколебался. «Этот культ возник сразу после моего рождения, строго говоря, именно из-за него». Приверженцы считали, что чародейки Андара навлекли на королевство гнев пряхи, а расплачиваться пришлось простым смертным. Они звали себя рыцарями топаза, однако их орден был совсем незначительным, по крайней мере тогда. Топаза? Никто не знал, почему охотники на ведьм носят именно этот камень. Люди верили, что он как-то защищает от магии, но вдруг амулеты охотников родом как раз из времен шиповника. Сотни лет страха и ненависти вполне могли превратить рыцарей Топаза в известных фиголоворезов. «Теперь их незначительными не назвать», пробормотала она. Шиповника явно что-то тревожило. «Тебя могли убить», невероятно мягко заметил он. «Значит, ты очень вовремя появился». Стоило вспомнить те объятия, и в животе угнездилось тепло. Фи переступила с ноги на ногу. Я успела поблагодарить тебя за спасение жизни. Глаза шиповника блеснули. Нет, вообще говоря, нас прервали на самом интересном месте. Что ж, спасибо, — сказала Фи, нарушно пропуская намек мимо ушей. Затем развернулась и кивнула в сторону коридора. Идем. Я обещала Шейн, что не стану бродить тут одна. Прогулка с шиповником получилась странной. Он ступал совершенно беззвучно, а когда Фи оглянулась, то увидела в пыли только свои следы. Шиповник держался впереди, заглядывал за тяжелые бархатные шторы и запрокидывал голову, чтобы рассмотреть разбитые витражи на окнах. Что-то на углу привлекло внимание Фи. Железная веревка, словно вена, тянулась между камнями в стене, тусклый металл скручивался в цепочку выпуклых узлов. Фи нахмурилась. «Вряд ли это просто украшение», — она обвела символы, вдавленные в канавки. Петли и завитки спотыкались о буквы, состоящие из пересекающихся треугольников. «Думаю, это связующая магия. Здесь два разных языка — орден освященной Розы и орден Расколотой Земли». Расколотой Землей называли школу великих строителей Андара, которых в древнейших текстах именовали также с отрицателями Земли. Чародеев, которые разрубали горы и меняли русло рек. Было вполне логично, что имеющая родство с железом ведьма решила присоединиться к этой школе. Но Фин никогда раньше не видела, чтобы металл использовался в связующей магии. Когда она отступила, то поняла, что стены буквально пронизаны такими же венами из чистого железа, запирающими некую древнюю магию глубоко в фундаменте. Возможно, это объясняло, почему поместье до сих пор не разрушилось. «Что там написано?» — спросил шиповник, глядя на узлы. Фи поднесла свечу поближе. Надпись почти стерлась, и жаль, что изобретатель речного языка решил обойтись без союзов. Что-то пронерушимое и крепкое. Шиповник улыбнулся. «Сколько же волшебных языков ты знаешь?» Шевеля губами, Фи быстро прикинула. «Двенадцать. еще несколько могу опознать и примерно понять». Принц рассмеялся. «Стой, смелуйся! Это слишком много!» взмолился он, прикрыв рукой глаза. «По меркам историков, двенадцать — обычное дело», — ответила Фи. За тысячу лет с тех пор, как королева Аврора основала Андар, возникли и исчезли сотни магических орденов. Одни сливались, образуя великие школы волшебства, Другие действовали как тайные общества. Некоторые распадались сразу после смерти Создателя. Мечта любого ученого — королевство, пронизанное бесчисленными скрытыми очагами истории. Шиповник до сих пор качал головой. «Как я раньше не понял! Ты ведь все детство просидела в библиотеке. Так и вижу тебя среди стопок книг. Двенадцать магических языков, но ни единого друга, верно?» — поддразнил он. Толкнуть его бы не вышло, поэтому Фи просто махнула рукой через лицо нахала. В детстве подобная шутка задела бы за живое, но с тех пор много воды утекло. Да, Фи предпочитала книги обществу людей. И что с того? А ты сколько языков знаешь? Спросила она. Принца обучали представительницы трех разных орденов, значит, минимум три. Шиповник внезапно ссутулился и засмущался. «Два с половиной». Судя по уклончивому ответу и тому, как принц замялся, скорее уж два. Никогда не понимал, зачем они мне нужны. Читать о магии — скука, куда интереснее ею заниматься. Настал черед Фи качать головой. Она в красках представила, как маленький шиповник изводит трех величайших чародеек королевства, отпихивая книги и требуя перейти сразу к колдовству». Принц щелкнул пальцами, развернулся в вихре синего плаща и пошел от нее спиной вперед. «У меня новая версия, почему я тебе не нравлюсь». «Из-за твоего ужасного чувства юмора», — сухо предположила она, вспомнив его шутку о библиотеке. «У меня отличное чувство юмора», — возразил шиповник. «Ты думаешь, я недостаточно умен для тебя, что я всего лишь пустоголовый принц». Фи подняла брови, ожидая, что он сейчас блеснет своими двумя с половиной магическими языками, лишь бы доказать, как она не права. Шиповник, обезоруживающий, улыбнулся ей. «Но я считаю, что противоположности притягиваются». Дальше они пошли в более легком расположении духа, пробираясь все глубже в сердце поместья, пока не очутились в длинном коридоре. Ниши в стене украшали статую каменных рыцарей ростом выше Фи, с пустыми прорезями для глаз в шлемах. Большинство занесло мечи, словно готовясь в любой миг выпрыгнуть снаружи, а вот один будто отдыхал, вонзив меч в у ног. Фи прошла мимо статуи, но остановилась и медленно развернулась. Что-то было не так. «Ты чего?» — спросил шиповник, пока Фи мерила шагами расстояние от одной стороны коридора до другой. А стены и правда сужались. «Ты что-то нашла?» «Дай мне секунду», — пробормотала Фи. Она вернулась к рыцарю, рассеянно дернула себя за мочку уха, встала на цыпочки и высоко подняла свечу. В отличие от других статуй, это не жалость к стене ниши. Позади зияло маленькое отверстие, которое практически сливалось с трещиной в камне. Принц заглянул поверх головы спутницы. «Как ты поняла, что там что-то есть?» «Коридор стал уже», — пояснила Фи. «Я подумала, что остальное место использовали под что-то вроде скрытого прохода». Она засунула свечу как можно глубже в лаз, но разглядела только уходящую вниз темную тропу. Фи оглянулась на коридор, которым пришла, думая о Шейн и Огне, а затем взглянула на принца, закусив губу. Глаза шиповника сверкнули. «Я в деле, если ты в деле», «Строго говоря, раз уж ты ко мне приклеился, не думаю, что у тебя есть выбор», — парировала Фи, а затем нырнула в лаз, пытаясь сдержать улыбку. Пространство было тесным и узким. Фи слишком ясно ощущала, как сквозь нее, то и дело, проходит рука в принца. Она невольно вспомнила, как шиповник стоял под дождем, как вздымалась его грудь, когда он спас ее от охотников на ведьм. Мог ли призрак запыхаться? Каково это быть духом, сотканным из светлой магии? Он вообще что-нибудь чувствовал, когда прикасался к ней?» Ощутив жар в затылке, Фи передумала спрашивать. Впереди мигнуло что-то яркое. Проход внезапно уперся в круглую комнату, увешанную зеркалами в серебряных рамах. Фи запнулась и почти сразу потеряла из виду маленькую щель, через которую они с принцем сюда пришли. Танцующее пламя свечи сияло на каждой поверхности. Зеркала ловили каждое движение незваной гостье. Шиповник не проявился нигде. Куда бы Фи не посмотрела, она стояла одна в темноте со своей маленькой свечой. Отражение множилось до бесконечности, и, казалось, ее окружают сотни языков пламени. «Потрясающе!» — выдохнула Фи и невольно обернулась на принца. «Вот уж точно!» Низко рассмеялся он и завороженно погладил одно из зеркал, обрисовывая ее силуэт. Уфи перехватило дыхание, она будто почувствовала прикосновение. «Зачем прятать такую комнату?» В голове закружились всевозможные варианты. «Может, здесь творили заклинания?» «Некоторые накладываются на отражение, а не на само тело. Но, как по мне, она наклонилась ближе, рассматривая саму себя». Это просто уловка, чтобы скрыть другой проход. Гладкая поверхность холодила руку. Фи принялась обходить комнату, ведя пальцем по стеклу. Огонек свечи плясал в отражениях. «Почему ты так решила?» — поинтересовался шиповник. «Я изучила много таких домов. Со временем вырабатывается чутье. Рука попала в лаз, через который они сюда пришли». Лишь повернув голову, Фи поняла, что принц следует за ней по пятам. Он буквально светился от удовольствия. Может, почудилась, но она практически ощутила тепло чужого тела. «Это вот так выглядит поиск кладов?» — спросил шиповник на ухо. «Весело». Фи прочистила горло. «Весело, если все идет хорошо». Ей не хватило духу признаться, что чаще всего авантюристам приходилось спасать свою шкуру, а иногда они и вовсе погибали. Близость принца так сбивала с мысли, что фия едва не упустила то, что искала. «Стой!» — велел шиповник и выбросил вперед руку. Он щелкнул пальцами, и свеча вспыхнула ярче. Принц указал на одно из зеркал, которое осталось позади. «А в этом ты отражаешься иначе». Он был прав. Тут фигура казалась тусклее, а свеча вместо ровного пламени выглядела размытым пятном. Фи прижалась к зеркалу лбом. Что-то пряталось там, за ее собственным отражением. «Это вообще не зеркало», — триумфально заявила она. «Просто кусок стекла без серебряного напыления. Вот почему смотрится иначе». Фи огляделась, ища какой-нибудь выпавший камень и прикусила щеку. Но почему пошла с пустыми руками, хоть бы веревку взяла? Она вновь присмотрелась к стеклу, вроде бы не очень толстая. Отойдя в центр комнаты, Фи запрыгала на одной ноге, стряхивая с другой обувь, а потом вооружилась увесистым ботинком. Ладно, терять нечего. Она замахнулась и со всей силы швырнула ботинок в цель. Он с грохотом пролетел сквозь тонкое полотно. Стекло разбилось и осыпалось на землю, усеивая пол мелкими осколками. Открылся новый проход. «Хороший бросок!» — похвалил принц. Финя уклюже запрыгала вперед, стараясь не наступить на землю. Как-то она не подумала, что станет делать, когда ботинок окажется по ту сторону рамы. «Помочь?» — вызвался шиповник. «Сможешь вернуть мою обувь?» «Все-таки ему хватило сил коснуться ее на постоялом дворе, а ботинок не очень далеко улетел». «Есть предложение получше», — заявил принц и опустился на колени, указывая себе на спину. «Я тебя туда отнесу». «Скорее уж я в итоге на пол плюхнусь», — фыркнула она. «Ты разве не вымытался после прошлого раза?» «Клянусь, участь гусеницы тебя не постигнет», — рассмеялся шиповник. «Моя магия крепнет». «Стоит ее тренировать, а то вдруг ты еще в какую беду угодишь». «Ладно», — неохотно согласилась Фи. «Лучше уж упасть на пол старого особняка, чем посреди боя». «Запрыгивай», — ослепительно улыбнулся принц. Обычно Фи управлялась половчее, но было нелегко забираться на спину принцу, держа в одной руке свечу и ожидая, что вот-вот провалишься. Но нет, спина шиповника оказалась твердой и теплой, а бархатный плащ мягким. Фи обхватила принца свободной рукой за плечи, и ее окутал аромат роз. Шиповник выпрямился, Фи вцепилась в него, а пламя заплясало как безумное. «Повезет, если мы тебе волосы не подпалим». «Еще больше повезет, если ты не провалишься сквозь меня». Похоже, принц своему успеху удивился не меньше. «Шиповник, если ты меня уронишь...» «Не волнуйся». Я совершенно уверен, что доставлю тебя до твоего ботинка. Но не дальше, так что не будем тянуть. Держись! Постой!» Она и договорить не успела, как принц сорвался с места. Фи завопила. Шиповник держал ее под колени, и на один головокружительный миг ей почудилось, будто она летит. Пламя мерцало в море зеркал. «Шиповник!» — хотела крикнуть Фи, но с губ сорвался смешок, и принц тоже рассмеялся. Звук эхом покатился вперед них по темному коридору. Вышло неожиданно и захватывающе, как и все, что делал шиповник. У Фи от смеха разболели щеки, она подпрыгивала на его спине и едва не душила хваткой. Принц перепрыгнул ощетинившуюся осколками рану и остановился в проходе. «Ваша туфелька здесь», — объявил он с ухмылкой. «Какой же ты болван!» — покачала головой Фи, но слово прозвучало мягко. «Я тебя не уронил!» Его плечо внезапно исчезло, Фи завалилась вперед, и пламя прошло сквозь принца, который, к счастью, снова стал полностью бесплотным. Она успела встать на ноги, но врезалась в стену, ударилась локтем и едва удержала равновесие. Фи бросила взгляд на своего кавалера. «И что это было?» Шиповник потер затылок. «Если Фи не почудилась...» На его щеках появился легкий румянец. «Ну, так случается, если не практикуешь магию». «Все равно это было не твое настоящее тело», — заметила Фи. Принц вроде бы заинтересовался. «Верно. Может додумать себе немного мышц?» «Прошу, не надо», — со смехом замолилась Фи. Она совершенно не могла представить себе шиповника с горой мускулов и небритым подбородком. Изящное телосложение шло ему куда больше. Не то чтобы у Фи имелись какие-то идеалы мужской красоты. Прогнав лишние мысли, она подобрала ботинок и потерла босую ногу, обобутую на случай, если к носку все же прицепились какие-то осколки. И все же в груди расцветало нежданное тепло. Фи прикусила губу. Она не собиралась флиртовать с шиповником. Оно как-то само получалось. Давно ей уже не доводилось так много смеяться или ощущать подобную легкость. «Всему виной эйфория от исследования особняка», сказала себе Фи. «Может, она в принципе реагирует на человека, если вокруг тайные проходы или старые здания». В прошлый раз тоже все так началось. Эта мысль стерла улыбку с лица Фи. Проход из серого камня, перевитый поблёскивающей верёвкой железными узлами, спускался вниз. Только слои пыли и завесы паутины выдавали его возраст. Фи задумалась о том, зачем кто-то приложил столько усилий, чтобы скрыть лаз. Наконец они достигли небольшой лестницы, ведущей к железной двери. Ее украшали те же перекрывающие друг друга символы, прочерченные один над другим в глубоких канавках. Расколотая земля и священная роза, бок о бок. На двери было три разных замка, все наружные. Фи и Шиповник остановились перед дверью. От нее веяло холодом. Ледяной металл засова обжег пальцы Фи, когда она открыла первый замок. И уже потянулась ко второму, но раздался голос принца. «А точно стоит туда лезть? Как-то уж очень основательно ее заперли». Фи посмотрела на него, потом на дверь. Но она уже знала ответ. Человек, который мог уйти от двери, не выясняя, что за ней, не становился кладоискателем. Что бы здесь ни заперли, это было давным-давно, и большинство магических реликвий не опасны, если к ним не прикасаться. Если будем осторожны, ничего не случится. Она повернула второй замок, а затем размотала толстую металлическую цепь с вбитого в камень крюка. Дверь медленно распахнулась. Изнутри вырвался порыв холодного воздуха, словно только и ждал этого самого момента. Фи шагнула вперед, высоко подняв свечу. Каменные стены безмолвной комнаты уходили вверх к сводчатому потолку, и звук шагов отдавался тысячекратным эхом. Комната была полна произведений искусства — статуй, картин и замысловатых гобеленов, полузгнивших деревянных скульптур и гравюр на деревянных сундуках и потускневших щитах. Каждый изображал одну и ту же женщину. Завороженная Фи прошла дальше в комнату и поднесла свечу к расписной статуе. Фигура была одета в длинное черное платье, а ее лицо закрывала такая же черная вуаль. Неизвестный художник так тщательно прорисовал ткань, что кружевные узоры, казалось, дрожали в свете неверного пламени. На разных произведениях искусства вуаль выглядела по-своему. На одних картинах это был длинный отрез черной ткани, на других — тонкий саван, сквозь который проглядывал намек на изогнутые губы и острый бледный подбородок. Одна статуя была задрапирована куском тонкого шелка, но с годами он истлел на каменном лице и теперь висел изъеденными молью ошметками. Статуя баюкала в руках корзину для шитья, наматывая какую-то нитку. Уфи перехватило дыхание. Фигура, должно быть, изображала пряху, ту самую чародейку, которая прокляла шиповника и весь андар, ведьму, которая желала смерти ей самой. Фи обернулась и посмотрела на тысячу лиц под вуалью. «Что это за место?» — прошептала она, рассматривая серебряное зеркало, украшенное сверкающими веретенами и размотанными нитками. «Что-то вроде гробницы» ответил принц. Фив вздрогнула от его голоса. Он шептал ей на ухо, как будто не смел говорить громче. После того, как Пряху изгнали из Андара, мой отец приказал убрать все ее изображения. Почему он просто не уничтожил их? Пряха была самой могущественной из великих ведьм, тихо сказал шиповник, глядя в темноту под вуалью статуи. Даже до ссылки она ни разу не показала своего лица. Ходили слухи, что любой, кто повредит ее изображение, навлечет на себя несчастье. Поэтому отец приказал запереть картины и скульптуры подальше от Андара, где их никто никогда не найдет. Так оно и получилось, во всяком случае, до сих пор. Фи почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она пыталась убедить себя, что виной тому комната, простоявшая безлюдной сто лет, но сама думала о словах, Вбитых в железные узлы в стене, нерушимая. Вот почему весь дом пронизан такой сильной магией. Тишину, казалось, нарушил шелест крыльев и вздрогнула под взглядом каменной вороны, сидевшей на плече ведьмы. Почему она до сих пор жива после стольких лет? Она уже была древней, когда только пришла в андар, покачал головой шиповник. Теперь, приглядевшись, Фи увидела, что на некоторых рисунках изображены и другие женщины, последние три великие ведьмы. Шиповник подошел к скульптуре в самом центре комнаты, и Фи последовала за ним, изучая фигуру в натуральную величину, на которой все четыре ведьмы собрались вместе. Змея стояла с одного бока, держа на руках рептилию с горящими рубиновыми глазами. Грёза полулежала, положив голову на колени розы и баюкала песочные часы. Похоже, когда-то они были из настоящего стекла и песка, но теперь остались лишь зазубренные осколки. Роза украсила волосы подруги пышным цветком, и милая улыбка играла на ее губах. Пряха же стояла одна. Кусок нити, свисавший с ее бледных пальцев, отлили из золота, а веретено вырезали так искусно, что казалось, оно крутится до сих пор. Шиповник протянул руку, и коснулся щеки юной Розы. Фи замялась, внезапно почувствовав, что вторгается во что-то личное. Принц заметил ее колебание и одарил грустной улыбкой. «Роза была моей старшей сестрой. Ее звали Камелия, одна из немногих, кто избежал проклятия». Этого Фи не знала. Подобно письмовнику, могущественные чародейки отказывались от своих имен и прав, когда получали титул, что делало почти невозможным проследить их родословную. Но теперь Фи удивилась, как не сложила два и два давным-давно. Камелия относилась к священной розе, магическому ордену королевского рода. У нее были золотые волосы шиповника и смеющиеся голубые глаза. Возможно, именно она унесла костяное веретено прочь из Андара и спрятала его далеко в горах, молясь о пробуждении своего брата пока вырезала заклинание на дверях заброшенного замка. «Капля крови, капля надежды». Фи рассматривала статую, что-то прикидывая в уме. «Похоже, она была намного старше тебя». «Почти на 15 лет», — подтвердил принц, «и вечно мне об этом напоминала». В его глазах снова появился озарной огонек. Фи обрадовалась. Прежнее задумчивое выражение лица напомнило ей о холодной белой башне, и спящим принцем из ее снов. «Великие ведьмы спасли меня», — продолжил шиповник. «Когда я уколол палец, то должен был навсегда стать рабом пряхи. Вместо этого меня усыпили. Я не проснулся даже в конце, когда...» Он замолчал. «Когда великие ведьмы отдали свои жизни». Фи читала разрозненные версии падения Андара, написанные очевидцами, и множество появившихся куда позже сказок. Впервые эта история показалась ей невыносимо печальной. Пряха уже готовилась праздновать победу, но великие ведьмы снова решились противостоять ей в последний раз, не щадя своих жизней. Змея обернулась гигантской рептилией цвета слоновой кости и протянулась сквозь терновый лес, чтобы вечно охранять путь к замку. Греза наслала сон на всех его жителей который защитит их, пока они не пробудятся вместе с принцем. А Роза поклялась укрыть шиповника от чар пряхи и оплела его башню цветами и защитными заклинаниями. Фи смотрела, как отблеск свечи танцует на лице шиповника. Он принц и могущественный колдун, но они с Филорой во многом были похожи. Оба оторваны от своих семей проклятиями, оба жаждали вернуть то, что потеряли». Может быть, именно поэтому костяное веретено выбрало ее. Что-то мерцало среди осколков песочных часов грезы. Фи наклонилась, чтобы получше рассмотреть. Порошок был таким ярким, что на миг показалось, словно это и вправду золото. Но когда Фи убрала сверкающий осколок, то остатки высыпались на пол, и вокруг нее образовалась маленькая песчаная буря. Фи быстро встала, но все равно чихнула. «Может, это был настоящий сонный порошок», сказал принц, нахально улыбаясь. «Просто у некоторых случается аллергия, знаешь ли». Она потерла зудящий нос. «А как по мне, обычная старая пыль», Фи снова чихнула, и свеча опасно замигала. Только сейчас стало заметно, как сильно прогорел фитиль. Горячая капля воска скатилась на ладонь, и Физа шипела, уронив свечу. Та покатилась по холодному полу, отбрасывая тени на образы пряхи. Фи опустилась на колени, чтобы подхватить огарок, пока тот не погас. Ее рука неожиданно наткнулась на ладонь шиповника. А затем, как ни странно, он поднял свечу. «Твоя магия уже восстановилась?» — изумленно спросила Фи. Ей-то казалось, беготня с ней на загревке должна была больше измотать принца. «Чем ближе мы к Андару, тем я сильнее. Смотри!» Шиповник осторожно подул, и пламя погасло. На мгновение они погрузились во тьму. Холодный воздух окружил Фи. Ей казалось, на нее смотрят сотни глаз пряхи. Затем из пальцев принца вырвался другой вид света. Как будто шиповник держал в ладони лепесток чисто белого пламени. Искры присали в воздухе, словно заколдованные светлячки. «Ух ты! Это так... полезно!» — выдохнула Фи, представляя, сколько заброшенных мест и чудесных скрытых уголков мира сумела бы исследовать вместе с таким напарником. Шиповник рассмеялся, и сладкий теплый звук прогнал тени. «Ага, полезно! Наконец-то я нашел путь к твоему прагматичному сердцу!» Он с улыбкой наклонился к Фи. «Признайся, я начинаю тебе нравиться. Совсем немного». Она слишком явственно сглотнула, глядя в глаза принца, которые сверкали, как полночное небо. «Конечно, нет», — прошептала Фи, «но как же было трудно уговаривать себя, когда шиповник творил такую прекрасную магию».